Глава тринадцатая. Вторая жизнь старого смысла. Слова-то у людей несметны, хитрее они и укоризнены, награды они нам посмертны, а вот мучением они нам пожизненным. Но как же вам без них темно сердца, как душно вам, как тесно вам, но снова произносятся не те слова, не те слова. Михаил Щербаков За каждым словом что-то стоит. Очень часто мы слышим, я же ему сказал, что надо сделать, почему он не сделал-то? Или вот это вот, говорю, говорю начальнику, что компьютеры виснут каждый час, их давно пора модернизировать или поменять, а он меня не слышит, как будто просто мимо ушей пропускает и игнорирует. Или вот это еще. Как объяснить этим клиентам, что сбой происходит не по нашей вине? Почему они требуют этого всего именно с нас? Ну или вот такое еще. Да что же это за ребенок-то у меня? Говорю ему сто раз одно и то же, он не понимает, как до него это донести. Если мы ставим себе цель просто выплеснуть в пространство все, что думаем о ситуации, очень удобно высказать все это стенки, знаете вот. А если стенка не нравится, можно сесть и написать в соцсетях вопль души вообще в никуда. И еще поставить хэштег Да как так-то? Вот. А ну можно и просто наговорить на диктофон, а потом запись уничтожить, прокричать в мусоропровод. Ах, почему-то мы так не делаем, кроме соцсетей, конечно. Смысл коммуникации, потому что заключается в том, чтобы донести какую-то идею или мысль до другого человека. Не просто донести, а сделать так, чтобы он нас правильно понял, так мы поймем, что мы по-настоящему услышаны. А для этого есть разные способы. Первый способ всем известен. Назвать вещи своими именами в лоб. Но, правда, действует этот способ с переменным успехом, потому что в лоб можно сказать не все и не всем. согласно. Второй способ – это привести примеры из жизни. Тут многое зависит от интеллекта и жизненного опыта того, к кому вы обращаетесь. Да и не все соглашаются учиться на чужих ошибках. Третий же способ – бывает очень убедителен, и есть люди, которые мастерски владеют. Правда, ему не учат в школе, хотя все уроки литературы фактически на этом и построены. Этот способ обязательно используется в риторике и подготовке речей и публичных выступлений. Историки, которые ищут корни легенд и мифов, тоже его изучают. Это способ, с помощью которого мудрость передается из поколения в поколение на протяжении многих веков. Значит, этот способ что? Правильно проверен временем и эффективен. Почему же мы простые люди, которые живут для себя, должны быть лишены такого величайшего искусства, а? Итак... Та-дам! Добро пожаловать в мир иносказаний, аллегорий, аналогий и метафор. Великий физик Альберт Эйнштейн говорил, что настоящий специалист своего дела вовсе не тот, кто знает много терминов и может долго и пространно говорить заумные и непонятные окружающим слова о своем предмете. Наоборот, настоящий специалист может в нескольких словах, буквально на пальцах, объяснить трехлетнему ребенку суть явления или дела, которым он занимается. И вот это и есть величайшее искусство. Искусство величайшее не только ученого, величайшее искусство оратора, переговорщика, семенина, воспитателя. Не просто сказать, а донести мысль. Понимаете разницу? Давайте посмотрим, какой силой подчас обладают слова. Помните у Маяковского? «Я знаю силу слов, я знаю слов набат. Они не те, которым рукоплещут ложи от слов таких». Срываются гроба шагать четверкую своих дубовых ножек. Кажется, сам по себе образ шагающих гробов очень ведь хорошо запоминается, аж до мурашек. Вот, поэтому силу слов не стоит недооценивать. Попробуем посмотреть с двух сторон, как это действует на нас извне и что мы можем сделать сами. За каждым словом что-то стоит. И опыт, который за словом, обладает мудростью веков. В науке лингвистики есть раздел, который называется семантика. Семантика изучает значение слов. У близких по значению слов бывает и небольшая, а бывает и огромная разница. Принести и поднести, например. Тачка, машина, авто. Поесть, пообедать, закусить, схавать. По значению эти слова близки, но каждый из них хорошо для своего контекста. Картинки тоже рисуются совершенно разные, конечно. Ну вот, например, про своих детей кто-то говорит «Мои спиногрызы!» Вы только вдумайтесь в это слово. А, а то вообще иногда говорят лаконично и понятно, в основном в мужском правда, варианте «мой отпрыск». Выбирайте выражение. Отнеситесь к этому, не хочется употреблять слово ответственно, хотя оно имеет право на существование. Ну хотя бы давайте так осмысленно, хорошо? Если мы сказали какое-то слово, и оно произвело эффект, значит, мы можем сознательно добиваться этого эффекта. Это скорее не про ответственность, а про творчество. Очень часто мы не выбираем слова, не ищем самый лучший путь для того, чтобы что-то объяснить. Особенно часто говорят по накатанному те, кто работает в области менеджмента и продаж. Это, конечно, их бич, потому что у них есть описание товара и услуги, и они шпарят по бумажке, по скриптам, как они это называют. От этого часто делается ужасно скучно и им самим, и их клиентам. Но если мы творчески подойдем к выбору слов и подаче материала, мы не только быстрее добьемся желаемого, но и жизнь приобретет очень интересный смысл, раскрасится всеми цветами радуги в зависимости от нашего настроения, от того, с кем мы разговариваем. Итак, основной подход ⁇ это использование аналогий или метафор. Возьмем, ну, допустим, две области, где этот подход нам может пригодиться. первая работа, а второй – ну, пусть будет личная жизнь. Под личной жизнью я сейчас понимаю воспитание детей, построение, э, нет, скорее выстраивание, чувствуете слова близкие по смыслу, но все же немного разные отношения с близкими. Молодой человек долго бродил по свету и, наконец-то, дошел до учителя. Учитель, я много повидал и узнал на своем пути. «Я был в Америке, в Гималаях, в Антарктиде, я ездил в Африку к шаману. «Замечательно, я очень рад», — сказал учитель. «Давай ты мне все это будешь рассказывать, а я тебя напою чаем». Учитель дал ему в руки пиалу, и пока молодой человек продолжал перечислять, «я учился сдерживать энергию кундалини в Индии, я учился в России русским боевым искусством». «Да-да, хорошо», — и стал наливать учителя ему в пиалу чай. «А еще я был в Японии, и там учился искусству а потом я ездил в Таиланд все это время». Учитель продолжал наливать чай, и пиала была уже почти полна, но молодой человек был так увлечен своим рассказом, что не замечал этого вообще и продолжал говорить, говорить и говорить. И тут чай перелился через край и обжег ему руки. Ученик отбросил пиалу с криком «Учитель, ты что делаешь? Ты куда смотришь? Ты же меня шпарил!» «Понимаешь, — сказал учитель, — когда чаша полна, в нее больше нельзя вместить ни капли». Чтобы ты мог научиться у меня чему-то, нужно освободить твою чашу знаний. Ты должен быть готов освободиться от того, чему до сих пор учился. Иначе все, чему я смогу тебя научить, просто перельется через край, как этот чай. Убедил? А ведь убедил. Благодаря искусству и насказаний до людей через тысячи лет доходит мудрость, изложенная в священных текстах. Библия – сплошное насказание, Тора – книга-метафор, хотя и начиналась как жизненное писание. Суфийские и буддийские истины сплошь изложены в притчах. Современные писатели охотно перекладывают их на современный лад, как, например, столь любимый читающей публикой Пауло Каэлью Вспоминается и чудеснейший рассказ о Генри, который называется «Дары волхвов», в котором, конечно, нет никаких волхвов, но есть мудрость, которую иносказательно передает эта история. Я предлагаю вам освободить свою чашу знаний для того, чтобы понять, что же мы хотим донести и как это сделать. Итак, самый первый способ понять, как все устроено и работает, это почитать сборники притч. Какие-то притчи покажутся вам длинными непонятными, а другие заставят задуматься. Задайте себе вопрос, а что вас зацепило? Часто оказывается, что, несмотря на всю экзотичность персонажей, притча, тем не менее, резонируют. Именно слово «резонирует», кстати, лично мне кажется, очень удачной метафорой, с нашими чувствами, нашими переживаниями. Это действует напрямую, и из чаши ничего выливать не приходится. Метафора похожа на удивительную лодку, сделанную из чаши кувшинки, на которой дюймовочка легко перебралась через огромный океан Большого пруда. Метафора похожа на ветер, который в жаркий день может создать ощущение прохлады, а в пасмурный разогнать облака. Метафора похожа на сладкую и вкусную оболочку горькой таблетки, которая может быть очень целебной. Она может быть похожа на красивую упаковку, благодаря которой продается огромное количество товаров. Реклама, кстати, тоже бывает разной. Есть реклама, которая построена на описание свойств тех или иных товаров, но, как правило, западает в душу не она ведь правда западает в душу та которая использует образы аналогии и сравнения например вот сейчас за соседним столиком две девушки оживленно обсуждают рекламу шоколада где молодые люди превращаются в пузырьки из надутых напыщенных распальцованных становятся вдруг двумя смешными чуваками в трусах это аналогия она показывает свойства этого самого шоколада такой вот он воздушный и легкомысленный и веселый вот за это его и покупают Ну, хотя мы с вами понимаем, да, как взрослые люди, все прекрасно знают, что подобных глюков шоколад не вызывает. Говорят, кстати, что в Штатах кто-то подал даже в суд на эту рекламу за то, что она не обеспечивает таких галлюцинаций этот продукт. Или вот реклама, которая на меня в свое время произвела довольно сильные впечатления. Рекламировалась автомобили, и показывали краш-тест. Это такая жуткая история, когда машины зверски разбивают о стенку. И вот на месте одного из автомобилей вдруг Возникает огромная баварская сосиска в хлебе, которая, столкнувшись со стеной, разбивается на мелкие кусочки. Потом ее место занимает японский ролл, который бьется о стенку разлетается на рис и ошметки рыбы. Следующим идет сухой шведский хлебец, который рассыпается в крошки. И, наконец, появляется длиннющий французский батон, который, ударившись о препятствие, просто сгибается и выпрямляется обратно а потом идет название одного из французских автомобилей, что он самый, ну, какой, самый безопасный. Вот скажите мне, пожалуйста, какое отношение, казалось бы, еда имела к автомобилям, а? Ну, ведь никакого вроде бы. Но у тех, кто смотрел, конечно, произошел перенос всего одного его свойства – страны происхождения. Ну, и какое сообщение создатели этой рекламы вложили к нам в голову? информацию о надежности и хрупкости, а также о некоторых странах и мировых брендах, которые четко ассоциируются со страной происхождения. Ну и так как бы без лишних слов они обгадили основных производителей автомобилей. Да, Россия в тот момент не удостоилась внимания, хотя, я думаю, буханка черного хлеба или пакет гречки тоже мог вполне там появиться. Ну, можно было еще рассыпать красную икру, тоже очень эффектно было бы. Понимаете, о чем я, да? Чем ворон похож на письменный стол? Итак, как говорить просто о сложном? Как создавать метафору для своих целей? Вот на тренингах, которые я веду, довольно часто я учу искусство создания метафоры и предлагаю участникам одну игру, в которую с удовольствием сыграю с вами. Играем? Прямо сейчас. Что нам ждать? Давайте так. Загадайте, пожалуйста, какое-нибудь очень глобальное понятие и запишите его себе на бумажке, допустим. Попросите кого-нибудь из вашего окружения назвать любой простой предмет. Напишите его на другой бумажке. Ну, или запомните. А сейчас нам предстоит небольшой урок творчества. Ну, вот, например, я загадала слово, допустим, психология, а мой партнер загадал слово пирожное. И теперь для того, чтобы поупражняться, нам нужно соединить несоединимое. Мы подставляем магическую формулу, что-то одно глобальное, похоже на что-то конкретное, потому что. Кстати, помните вопрос из -за Алиса в Стране Чудес? Чем ворон похож на письменный стол? Вот почти такую же задачу мы с вами сейчас и решаем. У нас получилась забавная задача. Чем психология похожа на пирожное? Технология проста. Сначала поймем свойства пирожного. Оно какое? Ну, допустим, сладкое, мягкое, вкусное. Оно является десертом, может быть, даже изыском. Оно может быть качественным, а может быть некачественным. Его нельзя есть каждый день, от него толстеют. Бывают дешевые пирожные с рынка, а бывают дорогие с фирменных магазинов, ну и еще куча разных свойств, да? А давайте теперь попробуем применить каждое из этих свойств к психологии. Ну, например, психология похожа на пирожное, потому что она такая же сладкая. Дальше надо объяснить, что сладкого есть в психологии. От нее улучшается настроение, она может научить, как позитивным мышлением скрасить жизнь. или. Так же, как пирожное оставляет после вкуса, и после хорошего обеда. Пирожным заедает стресс, но это же в прямую психологии. Психология в самом деле помогает выйти из стресса. Но при этом, заметьте, без калорий, без 0 калорий. То есть психология это пирожное с нулевым количеством калорий. Или вот вам, пожалуйста, еще психология бывает дорогая и дешевая. От дешевых психологов, возможно, эффект будет таким, как от дешевого пирожного, то есть непредсказуемым. Психотерапевту нельзя ходить каждый день, как и пирожное нежелательно есть на завтрак, обед и ужин, ну и так далее. Ход нашей творческой мысли таким образом уже направлен в нужную сторону. Заметили? Давайте потренируемся с тем, что у вас там написано. Давайте. Что у вас там большое и глобальное? Ну, что там у вас написано? Экономика, допустим. Или программа социального страхования. Или программа стимулирования работников нижнего звена. Или здоровье, безопасность. Ну, что у вас там глобально написано, да? Вот это слово «похоже на...» И на первом этапе очень важно, что мы специально не подбираем как раз метафору, не ищем какой-то особый образ. Мы сравниваем с первым, что пришло в голову. Ключи, табуретка, дерево, светофор, собака. И вот теперь начинается игра. Будем играть в игру, чем одно похоже на другое. Как через что-то простое объяснить свойства чего-то очень сложного. Ну, все же понимают, что такое дерево или светофор, какие у них могут быть свойства. Но нужно помнить одну особенность аналогии сравнений. Сергей Довлатов очень доступно это показал, что есть восходящие метафоры, а есть нисходящие. «Твои глаза, как бирюза» — это восходящая метафора. А если я скажу «твои глаза, как тормоза» — это нисходящая метафора. Это, да, как писал он в своей книге. Восходящая метафора, например, социальное страхование, подобно жар птице, которая может прилететь и спасти в самый сложный момент. А могу сказать, социальное страхование – это костыль. А если я скажу, социальное страхование похоже на автомобиль, пока что это никакая не ни восходящая и ни не нисходящая метафора, да? Просто можно идти пешком, а можно доехать на автобусе. А ехать в персональном автомобиле – это вообще замечательно. Но мой пытливый собеседник может добавить. Но если этот автомобиль советский, он может сломаться в любой момент. Поэтому надо заранее позаботиться о выборе качественной программы. Вот вам и нисходящая метафора. Восходящие и нисходящие метафоры мы с вами сознательно или бессознательно на самом деле очень часто используем. Когда мужчине говорят «ты грациозен, как барс», а когда он растянется в довольные улыбке и прибавит «и пахнешь так же», это комплимент или повод подраться, понимаете? Очень четко следят за углом восхождения и нисхождения политтехнологи во время выборных кампаний, воздействуя на массовое сознание они работают над позитивным образом кандидата сознательно вымарывая из печатной агитации все слова со смешным негативным или сомнительным смыслом одна моя знакомая однажды писала выборный так называемый текст который назвала земля тревоги нашей аллюзия к названию знаменитого романа стейнбека зима тревоги нашей свет этот текст увидел под названием земля надежды нашей Тут уж был вложен некий иной смысл. С нашим кандидатом не может ассоциироваться. Никакая тревога. Окститесь. Помните вот это бессмертная Религия – это опиум для народа. В первоисточнике у Маркса было «Опиум народа». А более распространенной формулировкой мы пользуемся с легкой руки Остапа Бендера, который дразнил отца Федора фразой «Почем опиум для народа?» и оживил образ на каком-то уже следующем уровне, дал нисходящей метафоре толчок вверх. В лондонском метро? В свое время были надписи «Выхода нет». И с ними однажды связали огромное количество самоубийств. Слишком близко к сердцу люди принимали эту фразу. И тогда появилась другая фраза «Выход там». А вот любопытный пример из истории московского метро. Несколько лет назад какая-то компания разместила при входе в метро необычную рекламу. Это были таблички, на которых было написано единственное слово из такого списка. «Любить», «Думать», «Понять», «Увидеть». Причем на двух-трех соседних дверях были разные надписи. И что интересно, машинально толкая стеклянную дверь, через некоторое время человек замечал, что подсознательно выбирает какое-нибудь одно из слов, а другое, наоборот, избегает. У меня сохранились записи наблюдений некоторых людей тех лет. Спасибо социальным сетям. Обнаружила я, что изо дня в день выхожу в одни и те же двери. «Увидеть» как-то раз сбилась нарочно со своей муравьиной тропой и пошла в двери понять. Анализируя прожитый вслед за этим день, не рискну утверждать, что понять удалось, зато потеряла на 10 секунд больше времени на дорогу из-за этой дезорганизации и дезориентации. И вот теперь снова, несколько раздраженно, иду в увидительные двери, дескать, а что я еще такого тут не видела? Иной раз, чтобы пройти в нужную дверь, типа любить... Приходится крюк делать, людей обгонять, а они сразу ворчать начинают, а чаще всего проходишь в понять и думать, что надоело уже, потому что начинаешь зацикливаться на этом. Не забыть бы подумать, а вот как бы это понять? Карточный домик. Это всерьез. Но надолго ли? Не все образы воздействуют, конечно, одинаково сильно. Подобрать правильный образ – это искусство. Как это сделать? Что привлекает внимание? Люди, выступающие перед аудиторией, ораторы, ньюсмейкеры, публичные персоны, знают, что есть три вечные темы, всегда притягивающие внимание. Это секс, конфликт и алкоголь. Они, кстати, очень легко ритмически согласуются. Секс, конфликт и алкоголь. Секс, конфликт и алкоголь. Можно вообще декламировать как речевку. Это вечные, конечно, темы. И на них мы подробно останавливаться не будем, с вашего позволения. Задача любого человека, который хочет быть хорошим оратором и донести до аудитории некую идею, это свести ее к чему-то простому и узнаваемому. При этом нужно пойти от свойств того товара или предложения, которое вы хотите подчеркнуть. Например, если вы хотите сказать, что ваша компания очень надежная, попробуйте вспомнить, что у нас вообще ассоциируется с надежностью. Я помню очень смешную рекламу... Там было написано «Мы на рынке всерьез и надолго» на фоне карточного домика. Смешно было, потому что это абсолютно два противоречащих друг другу сообщения. Согласны? А что будет надежным? Ну, например, замок. Вы можете сказать «Мы надежны, как средневековый замок». Но имейте в виду, у замка есть и другие ассоциации. Он консервативный, тяжелый. И, наконец, замок – это вообще-то что-то военное и агрессивное. То есть вы не открыты к общению. А если что-то надежное и открытое одновременно есть, например, слон, такое большое, мощное, сильное животное, очень доброе и общительное, можно сказать, наша компания похожа на слона. Это всегда вызывает улыбку и нравится детям. Этот образ может стать вашим логотипом, а может быть вы его включите всего лишь в одну единственную фразу слогана. Хорошо подобранный образ помогает продвинуть идею. Надеюсь, это автоматически понятно, да? «Ну вот случай, когда руководителю удалось донести до сотрудника его ответственность». «А он все время твердил, у меня в должностных инструкциях это не написано». «У меня это не написано в должностных инструкциях». «Хорошо», – сказал тогда его руководитель. «Я тебе расскажу один анекдот». «Между прочим, анекдоты, кстати, прекрасный источник метафор. Во-первых, они имеют прямое отношение к тройке секс конфликт и алкоголь» а во-вторых, всем понятны и смешны, а в-третьих, они могут бить точно в цель, когда всем просто смешно, а одному человеку понятно. Вроде бы и ответственность на себя вы не взяли и не сказали ему прямым текстом, но он все понял. Итак, возвращаемся к руководителю. Тот самый анекдот. «Решили двое угнать самолет. У одного был журнал «Наука и техника», где описывалось, как водить самолеты. Они сделали все, как написано. Набрали высоту, летят, и вот самолет уже пора сажать. А как? А я не знаю». Ну посмотри в журнале, а тут написано Как сажать самолет, мы напишем в следующем номере журнала. Вот ты сейчас находишься в таком же положении, понимаешь, сказал начальник подчиненному, стоит нам отвернуться, заболеть, и ты поднимаешь самолет, но как его посадить, не знаешь. Учимся сажать самолеты, товарищ, учимся! И эта фраза учимся сажать самолеты была непонятна в этом отделе никому. Кроме одного человека, который сразу же понимал, что она относится к нему и начинал задавать вопросы. Другой способ. Уборщицы, кстати, постоянно борются за то, чтобы люди не кидали в унитазы посторонние предметы. И вот в одном японском туалете появилась такая странная надпись. «Не кидайте окурки к нам в писсуары, мы же ведь не писаем вам в пепельницы». Образ настолько отчетливо появлялся в голове, как у вас сейчас, да, что вот правда совсем не, не хотелось бросать окурки куда не следует, и возможно больше никогда не захочется. Или наоборот, если вам требуется какая-то восходящая метафора, нужно вдохновить уставших от работы людей на какой-нибудь подвиг, на какой-нибудь новый проект, какой тогда вы выберете образ? Специи для речи придают аромат и подчеркивают смысл. В речи встречаются замечательные выражения. Вот, например, «скажи мне, как на духу». Откуда пошла эта фраза? Она означает «скажи мне, как на исповеди», то есть «честно». А вы заметьте, уже давным ведь давно на, в массовом порядке народ не исповедуется. Вообще, что такое на духу не понимает, а фраза осталась. Такие маленькие сравнения придают речи колорит, добавляют в нее специи и приправы. Это, кстати, тоже метафора, если вы заметили. Чтобы она не была пресной, а чтобы стала вкусной, насыщенной и, что не менее важно, убедительной. В жизни тоже есть масса адресатов наших сообщений. Подростки ненавидят, когда им читают морали и нотации и дают готовые решения. Они борются изо всех сил за собственное мнение и наше право дать им возможность это мнение составить. Но для этого нужно сделать так, чтобы подростки сами ответили на некий вопрос. Причем желательно ответили так, как нам бы хотелось. Значит, этот вопрос должен содержаться, правильно, в метафоре. Моей одноклассница была удивительная мама, очень непосредственная и с чувством юмора. С ней считались больше всех других родителей. Она, кстати, никогда никого не ругала, но могла сказать что-то эдакое, на что нечего было возразить. Например, «О, боже мой, если бы на твоем лице отражалась бы твоя комната, в каком она сейчас состоянии, ты выглядела бы сейчас хуже, чем баба Яга». У девочки воображение соединялось то, какой тщательный порядок она наводит на лице, и то, какой беспорядок у нее в комнате, и вот ей уже хотелось наводить порядок в комнате. Еще одна моя подруга Елена нервничала за своих отношений с мужчиной. Ее психотерапевт очень образно проанализировал ситуацию. «Я стала жаловаться, что мужчина обо мне не заботится», — рассказывает она. «Когда я однажды поздно уехала от него, он даже не поинтересовался, как я доехала», — тогда терапевт удивленно сказала Лена: «А вы выступали в этой ситуации вполне, насколько я понимаю, сознательно в роли повязки от больной головы. Где вы видели мужчину, который наутро после больной головы будет интересоваться, куда делась его повязка?» «Метафоры можно использовать даже не как психотерапию, а просто как терапию». Когда моя подруга сломала ногу, я ей посоветовала ритуальное действие, что-нибудь склеивать, аппликации, например, или мозаики. Но она решила совместить это действие с чем-то необходимым и стала заклеивать пришедшие в негодность паркетные дощечки на полу. Подсознанию была дана команда соединить все отвалившееся, расклеенное и сломанное. Именно этим она и занималась. и, Кстати, выздоровление ее прошло гораздо быстрее, чем прогнозировали травматологи. Такая метафора строится по простой формуле. Сначала описание того симптома, который есть, а потом предложение метафорического решения. А уже потом описание позитивных эффектов. Итак, что есть? Решение, эффекты. Особенно это важно в общении с детьми. Ну, например, мой маленький сын однажды заболел. У него была очень высокая температура, он очень плохо себя чувствовал. И я ему рассказала сказку про маленького львенка, который бегал по очень горячей пустыне. и Ему было очень-очень-очень жарко. Моя идея была дать подсознанию сына, а подсознание воспринимает образы, это лучший вообще инструмент для работы с подсознанием, такую команду — снижать температуру и выздоравливать. Я рассказала, что львенку было так жарко, что он лежал и задыхался, и в этот момент мимо пролетел орел, который сказал ему, «Львенок, ты зря тут лежишь на жаре. Пойдем, я знаю одно место, где остальные зверяты сейчас плещутся в воде и очень приятно и весело проводят время». Здесь, в пустыне, есть небольшое озеро, ты просто о нем ничего не знал? — У меня нет сил, мне неохота, мне плохо, — сначала отказывался львенок, но орел его все-таки уговорил. И львенок за ним побрел. И чем ближе он подходил к озеру, тем легче ему становилось дышать, тем явственнее он слышал веселые крики, тем больше ему хотелось играть с другими зверятами. И когда львенок увидел озеро, он вдруг почувствовал такой прилив сил. Он нырнул в озеро, произвел целую тучу брызг, махнул хвостом с кисточкой, стал плавать, а потом вместе с друзьями играл на берегу. Там было прохладно и приятно. Мы, кстати, сочинили эту сказку тогда вместе с Вовкой, ему было 4 года. И надо сказать, что ночью он очень сильно пропотел, видимо, купался в озере. А потом очень быстро у него стала снижаться температура, кстати, само собой и без лекарств. Это было вообще непонятно для всех, ну, кроме меня и того ребенка. Сказки для взрослых Старый прием одного из величайших психотерапевтов 20 века Милтона Эриксона основан на том, что взрослые, те же дети, просто верят в другие сказки. Они уже не хотят ассоциировать себя с гонщиком молнией или чебурашкой, Они хотят ассоциировать себя со взрослыми, серьезными людьми. Поэтому в качестве сказки выступают байки, где главный герой — так называемый «Один мой знакомый». Итак, недавно я прочитал в журнале про человека, который, который, к примеру, долго не мог найти себя, не знал, что ему делать, пока неожиданно перед ним на асфальт не упал цветочный горшок. И в этот момент ему пришла в голову светлая идея, что бы ты ему посоветовал, как бы ты поступил. Таким образом, я не напрямую вмешиваюсь со словами «найди выход», а как бы вовлекая в человека дискуссию, в которой ему придется предложить выйти за рамки своего прошлого опыта. А тот человек, кстати, увидев огромный цветочный горшок, который раскололся в дребезги прямо перед ним, вовсе не подумал, здесь могла бы быть моя голова. Он подумал, вот, я понял, я хочу производить небьющиеся цветочные горшки и стал миллионером. Есть метафора, которая перевернула мою жизнь в свое время, я прочла ее у Оши Еще одного, кстати, величайшего сказочника современности, который рассказывал сказки для взрослых и давал возможность принимать решения и делать выводы самостоятельно, без назидательности, уж не говоря точно совершенно, что хорошо, а что такое плохо. Человек плывет в лодке и вдруг видит, как ему наперерез идет другая лодка. Что вы будете делать? Но 99% людей ответили, "Буду кричать, «Сворачивай, дурак! Куда прешься?» Это понятная реакция. А если вы видите, что в лодке никого нет, ее просто оторвало от берега, тогда что вы будете делать? Ну, наверное, уворачиваться от нее, естественно. Конечно, только идиот кричит «Сворачивай пустой лодке. Эта метафора, она для меня открылась с разных сторон. С одной стороны, я думала, блин, если я вижу там человека, я переношу на него ответственность за ситуацию. Если я понимаю, что ответственность на мне, я просто стараюсь избежать столкновения, и все». Это первый аспект. Очень, кстати, я надолго об этом задумывался. Вторую трактовку давал сам Раджниш. Если ты орешь на кого-то, и тебя что-то возмущает, значит, твоя лодка не пуста. Значит, и у тебя есть аналогичные проблемы, значит, у тебя эго эмоционально задевается в этот момент. Твоя лодка не пуста. Вывод из метафоры неочевидный. Каждый может прийти к какому-то своему. Эта притча дает возможность подумать над своей ситуацией за рамками привычных ограничений, как бы выйти из лабиринта. Стоит только понять, что это не про кого-то другого, это про тебя самого. В этом и сила метафоры – подвигнуть человека к внутренней, его собственной работе. Один молодой человек любил совмещать приятное с полезным. Он перегонял яхты с одного берега моря на другой. Однажды на борт попросилась женщина, которая сказала, что у нее нет денег, но ей очень нужно на другой берег моря. Капитан согласился, и случилось так, что началась буря. Была ночь, и отказали все приборы, и никто не знал, что делать, и тогда женщина попросила дать ей кусок материи. Она завязала глаза, встала на нос корабля и стала внимательно слушать ветер и нюхать воздух. Она ощущала руками порывы ветра и говорила правее, левее, прямо, опять правее, еще правее. И очень скоро корабль достиг того места, куда они направлялись, минуя все рифы и скалы. А когда женщину спросили, как она это сделала, она сказала, «Хм, ну, просто я здесь уже была. Молодой человек вырос, и сам стал капитаном, даже хозяином судна. Перевозил товары с одного берега моря на другой, продолжая совмещать приятное с полезным, и вдруг однажды снова выпала ему невероятная буря, и корабль несло на рифы, и приборы все отказали, и что было делать непонятно, и вдруг он вспомнил ту женщину. — Техника — это, конечно, хорошо, — сказал он, — но я вырос здесь, дайте-ка я попробую один странный метод. Он встал на нос корабля, завязал себе глаза. И стал очень внимательно слушать звуки ветра, осязать руками его порывы, нюхать его. А потом вдруг стал говорить левее, левее, прямо, правее, левее, прямо. И уверенно вывел корабль к безопасному месту. И когда восхищенные матросы спросили, как он это сделал, он ответил, «М, -м просто я здесь уже был». Когда эту историю рассказал тренер на моем первом тренинге, Я была ему за это очень благодарна. Мне кажется, я всю жизнь понимаю, просто я здесь уже была. Тот опыт, который человек переживает, примеряя к себе сказку, метафору, историю, может ему пригодиться в реальной жизни. Возможность прожить много жизней вместе с героями сказок, фильмов, эпосов дает, как ни странно, самый настоящий реальный опыт. Мы все равно проходим вместе с ними весь их путь и учимся. Мы можем помочь родным, друзьям, детям, покупателям, начальникам и соседям дав им возможность пережить такой опыт, и это будет намного более убедительно, чем аргументы формальной логики. Важно, чтобы человек мог потом сказать, просто я здесь уже был. Метафора не обязательно должна быть заковыристой, заумной или оторванной от жизни, а суфийские притчи. Очень часто можно просто помочь клиенту, который мыслит аналогиями. Мои клиенты на тренинге продавали не некий сложный продукт. Клиент-сервис юридического и бухгалтерского обеспечения. И когда их начинали спрашивать, это что, похоже на 1С, они ужасно обижались, да что вы, ну какой 1С, это гораздо круче. И они так делали до тех пор, пока они не поняли вместе со мной на тренинге, что эти сравнения вообще не для того, чтобы унизить их продукт, а это людям проще представить себе, когда есть объект сравнения. Какой категории мне сейчас начать думать, как бы спрашивают они. Поэтому правильный ответ «да», Это похоже, только намного лучше тем-то и тем-то. Если нет никакой аналогии, то привязать и положить в ящичек некуда, а если аналогии есть, то уже появляется какая-то точка отсчета. Человек хочет понять хотя бы, на что это похоже и какой из имеющихся опытов сейчас выбрать. Ну, я вообще такой человек, что все время мыслю аналогиями. Возможно, вы заметили, у меня в книге много анекдотов и всяких историй. Для меня это совершенно естественно. Я за это очень благодарна своему математику Александру Михайловичу Гольдману. Когда я изучала в школе математику, я очень боялась, что тупо начну списывать с доски, особенно на геометрии, не пойму смысл. И Александр Михайлович тогда говорил нам делать следующее. Он говорил, что стороны треугольника мы имеем право называть как угодно, любыми буквами, и стараться понять их отношения между собой, чтобы тогда не нуждаться в шпаргалках. То есть вместо треугольника ABC мы могли писать треугольник NBOXYZ. И тогда угол ABC становился углом XYZ и так далее. То есть ты включаешь мысль и начинаешь думать вместе с тем, как идет объяснение на доске, а не тупо списывать. Еще один комментарий моей приятельницы Ирины. Вот опять интеллект. Только его спрячешь, как с него то бретелька сползет, то чулок съедет. Вот такая еще метафора. Понимаете, чем более несоединимое мы соединяем, тем более яркой, а значит запоминающейся, получится метафора. В одном из фильмов Вуди Аллена» главный герой рассказывает о своем методе запоминания чисел и предметов. «Когда я хочу запомнить эту пепельницу», — говорит он, потрясая пепельницу, — «я представляю себе 50 пепельниц, танцующих в гавайских рубашках». И однажды окажется, что наше подсознание учится самым лучшим способом именно так потому что это его как раз родная стихия как ты опустился ты готов учиться у первого встречного упрекали одного философа знание столь драгоценная вещь что его не зазорно добывать из любого источника ответил философ